Глава 12. Вечером того же дня я сидела на кухне в своей квартире, за которую мне предстояло еще платить и платить, и пыталась заставить себя успокоиться. Только ничего из этого не выходило. Я включила всюду свет, не знала, смогу ли теперь вообще когда-то остаться в темноте. Наглухо зашторила окна, заперла дверь на все замки, но это не помогло создать чувств безопасности. Стены обступили меня, потолок навалился сверху. Эта коробка, которую я считала надежным домом, не давала защиты, а лишь рождала клаустрофобию. Все была иллюзия, все, чем я жила. Рядом со мной, выжидая, принюхиваясь и приглядываясь, бродило нечто — зло. Зло, которому не было названия. Передо мной стояла кружка горячего кофе. После душа, настолько горячего, что я рисковала заработать ожоги, закуталась в махровый халат, натянула сверху теплую кофту и шерстяные носки. Ничего не помогало. Меня била дрожь, согреться не получалось. Когда я глянула в мертвое лицо Ильи, сознание милосердно покинуло меня. После мне поставили какой-то укол, о чем-то спрашивали, осматривали, а потом отпустили с миром. И вот я дома. Так жутко одной. Конечно, можно позвонить Лене, но одна лишь мысль о том, чтобы начать разговор о случившемся сегодня, вызывала новый приступ дрожи. И кроме того, невозможно рассказать о смерти Ильи, не упоминая при этом, зачем я явилась к нему на работу. Я похоронила самых близких людей, и мне довелось получить подтверждение, что загробный мир существует. Старуха-смерть ходила по пятам, и я почти свыклась с ее присутствием. Но впервые смрадное дыхание смерти коснулось моей кожи. Никогда еще человек не умирал при мне, прямо на моих глазах. Уже одно это способно выбить из колеи любого. Да вдобавок смерть Ильи была. То, как он ушел в мир иной, перепугало меня настолько, что я почти перестала соображать – Это был какой-то душевный паралич. Не получалось ни сосредоточиться на чем-то ином, ни отвлечься, ни перестать прокручивать в голове последние мгновения его жизни. Мне казалось, я всё еще слышу крик Ильи, вижу лицо, искаженное, словно бы скомканное, как белый лист бумаги, чужое, безумное, отчаянное лицо. И слова, которые он повторял раз за разом, снова и снова — «Никому нельзя рассказывать, ни с кем не обсуждать, я ничего не помню, я умру, если вспомню, мне нельзя помнить, я умру!» Никто не слышал этого, кроме меня. Но ведь вышло так, как он и сказал. С моей подачи Илья вспомнил о чем-то, о чем не должен был помнить, и это воспоминание его убило. Врачи констатировали смерть от внезапной остановки сердца. Когда все случилось, рядом была куча людей. Они видели, что я не причинила ему вреда. Я уже говорила сегодня с полицейскими и должна буду приехать еще, если вызовут. Только это формальность. Никто не собирался обвинять меня. Но я-то знала, как было все на самом деле. Знала, почему вдруг скончался абсолютно здоровый мужчина, который мог прожить еще лет сорок, а то и пятьдесят. Не сердечник и не хроник. Это сделала я. Я нажала какую-то кнопку внутри него, привела в действие скрытый механизм. Бесполезно себя уговаривать. С какой стороны ни посмотри, моя причастность к смерти Ильи очевидна. Если бы я не пришла к нему на работу, не завела этот разговор, не начала копаться в его прошлом, он бы остался жив. Можно тешиться оправданием. Никакая я не убийца, лишь хотела разобраться в смерти сестры, Но разве она сама не явилась с того света, чтобы попросить? Не надо! Выходит, Жанна хотела остановить мои поиски, потому что знала, чем все обернется. Выходит, я обрекла на смерть человека, которого она любила, и которого я сама любила тоже, любила как брата. И все-таки самым сильным было не чувство скорби, не боль утраты. Всепоглощающим, пожирающим мою душу чувством, Был страх. Я боялась за собственную жизнь. Сунувшись расследовать смерть сестры и Дашули, я оказалась в центре чего-то непонятного и смертоносного. Я была последней выжившей из всей нашей семьи, не считая мамы. Но и мамы, такой, какой она была, тоже уже нет. Я оказалась единственным человеком, связавшим все смерти в одну цепочку, выявившим закономерность. Я обнаружила связь между мужьями погибших женщин. Я нашла точку на карте, в которой все сошлось. Кири. Те таинственные силы или люди, которые стояли за всем этим, знали ли они о моем существовании, хотели ли причинить мне зло, я в этом не сомневалась. «Круг», — сказала Фарида, — «кольцо». Мне казалось, это кольцо сжимается вокруг меня. Что-то приближается ко мне и вот-вот схватит. На следующий день позвонила в редакцию и сказалась больной. Сидела в запертой квартире и не могла заставить себя выйти на улицу. Квартира не была надежным пристанищем, но оказаться за ее пределами еще страшнее. Однако через день мне пришлось пересилить себя и отправиться на похороны Ильи. Все было организовано фирмой, где он работал. Проводить Илью в последний путь – Пришло не меньше сотни человек. Люди несли венки и букеты, тихо говорили о чем-то между собой, произносили речи, некоторые плакали. Я разговаривала и двигалась, как автомат. Стояла у могилы и истуканом, вцепившись в сумку, как в спасательный круг. С некоторых пор я была уверена, что все в этом мире само по себе, а я сама по себе» как будто теперь жила в параллельном измерении, никак не пересекаясь с остальным человечеством. Я знала то, чего не знали другие, сталкивалась с тем, о чем большинство людей разве что читали в книгах, да и то считали, что это выдумки. Как ни крути, мне нужно вернуться на работу. Поразмыслив, я решила, что она может спасти меня, как всегда спасала. Это было то единственное, что еще соединяло меня с обыденной реальностью — Там были привычные проблемы, знакомые мне люди, понятные дела и заботы, и на короткое время мне даже показалось, что ежедневная рутина способна излечить меня, удержать на плаву. Однако вскоре стало ясно, что я ошибаюсь. Становилось только хуже. Я проводила большую часть времени в редакции, общалась с людьми, читала и редактировала, но... Каждой клеткой ощущала, что это не нужно, неважно, мелко. Работа была тоненькой, хлипкой ширмой, которая отделяла меня от кошмара, в который превратилась моя жизнь. И с каждым днем вера в то, что я сумею отмахнуться от пережитого, забыть, перестать шарахаться от собственной тени, эта призрачная вера таяла. Шли дни. Я жила в ожидании неизвестно чего постепенно превращаясь в параноика. Мне казалось, что прохожие на улицах не просто случайные люди. Я не знаю их, но они меня знают. В каждом брошенном в мою сторону взгляде виделся хитрый, жадный интерес. Я вздрагивала от малейшего шума, постоянно оглядывалась, боялась отвечать на звонки с незнакомых номеров. «Что со мной будет? Меня заставят убить себя? Подстроят несчастный случай?» Напугают до смерти однажды ночью. Особенно ужасно было то, что я не представляла, с какой стороны ожидать удара. Что это будет за удар? Кто и когда его нанесет? Мерещилось, будто кто-то следил за мной, ходил по пятам, и каждый мой шаг становился известен. Теперь я завешивала окна в квартире даже днем, хотя раньше никогда этого не делала». Что за необходимость, когда живешь на двенадцатом этаже и напротив нет других высотных домов? Но мне постоянно чудилось, что стоит обернуться, глянуть в окно, как я увижу там чье-то ухмыляющееся лицо. Одни и те же мысли, вопросы, не имеющие ответов, снова и снова терзали меня, маршировали по кругу, как цирковые лошади. Про нормальный сон я забыла уже давно не спасали ни таблетки, ни постоянно включенный ночник. Призраки больше не навещали меня. Я не оставляла на бумаге таинственных надписей, но поминутно ждала, что может случиться это или кое-что похуже. Я в прямом смысле даже чихнуть боялась, когда была одна. Почему-то казалось, что в тишине пустой квартиры может прозвучать «Будь здорова». Я совершенно измучилась. К тому же остатки душевных сил уходили на то, чтобы скрывать от окружающих свои мысли и страхи. Наверное, это удавалось плохо, потому что люди начали странно поглядывать на меня. Издерганная, измученная бессонницей, я то и дело срывалась на коллег, допускала промахи и ошибки. Работа тяготила меня. Все, что происходило в редакции, казалось глупым и надуманным, Ася и Саша пытались разговорить меня, узнать, в чем дело, что со мной происходит, но я отмалчивалась. Отдалилась от друзей, даже обедать с ними не ходила, аппетита не было. «Высохла вся», — сказала Ася, когда им с Сашей удалось вытащить меня в кафе в обеденный перерыв. «Ешь давай, а то скоро от тебя одни воспоминания останутся». Прям в точку попала, — подумала я послушно размазывая по тарелке картофельное пюре. Никогда еще не была я так близка к тому, чтобы обо мне говорили в прошедшем времени. Однажды решила позвонить Рустаму, все ему рассказать, посоветоваться. Набрала его номер, но он не взял трубку и не перезвонил. Сделав правильный вывод, я больше не стала его беспокоить. Что оставалось делать? Пойти в полицию, подать заявление? Смешно. «Никто не примет моего заявления, не станет разбираться во всем этом, поднимать закрытые дела». К тому же происшествия случились в разные годы, в разных регионах. Илья, который мог подтвердить, что Жанна тоже самоубийца, скончался. В случае с Галкиной считается, что она совершила убийство по неосторожности. «Да и потом боялась-то я не злых людей, не преступников, а чего-то иного, потустороннего» от отчего полиция защитить не сможет. Никаких убийц не было рядом с Жанной и другими женщинами и их детьми. Илью тоже не застрелили и не зарезали. Однако все эти люди были мертвы. И если меня захотят уничтожить, им, кто бы они ни были, не нужно будет врываться в мою квартиру, бить по голове в темном переулке или подстраивать аварию. Конечно, могло быть и так, что я все выдумала. Связь между смертями может и есть, но сама я вне опасности. Сильной интуицией никогда не отличалась, поэтому полностью доверять собственным внутренним ощущениям вряд ли стоило. Шестое чувство могло и подвести, и тогда выходит напрасны мои страхи. Никто и ничто мне не угрожает, нужно отпустить ситуацию и жить спокойно. Только я не могла, никак не получалось, поэтому то беспочвенные мои подозрения или нет, не так уж важно. Страх существовал, был реален и осязаем, мучил меня и убивал, и если я хотела сохранить рассудок и жизнь, то должна была с ним бороться. Единственный способ, который приходил мне в голову – поехать в Кире и попробовать выяснить, что там произошло много лет назад, что связывало этих четверых мужчин – можно поговорить с родственниками Сомова, Рогова и Гаранина, с людьми, которые знали Илью, соседями, учителями. Возможно, что-то прояснится, и я начну понимать, с чем столкнулась и как мне действовать дальше. Я больше не могла трястись от ужаса, не спать ночами и покорно ждать того, что мне уготовано. Образно говоря, гораздо хуже сидеть и гадать, придут ли за тобой зомби или тот странный шорох в подвале – это всего лишь крысы – чем пойти и проверить. Лучше увидеть, что поселилось в темноте подвала, чем сходить с ума от страха, оставаясь на свету. Ехать решила сразу же, как только поговорю с учредителем. Наверняка ему не понравится моя просьба о днях в счет отпуска. Близился срок сдачи очередного журнала, а я собираюсь бросить все и умчаться решать личные проблемы. Думая об этом, прислушиваясь к себе, Я понимала, что мне безразлично мнение шефа. Хочет уволить – пускай увольняет. И на сам журнал тоже было плевать. Удивительно, как быстро все изменилось. То, что составляло смысл и суть моего бытия, занимало все мысли и время, вдруг перестало иметь всякое значение. Прежде слова «жизнь» и «любимая работа» звучали для меня как синонимы. Я не мыслила себя в отрыве от журнала, от журналистики в целом. Теперь все стало иначе. Возможно, в какой-то степени такая перемена мировоззрения к лучшему. Зацикленность человека на чем-либо, будь то карьера или любимый человек, творчество или наркотики, всегда опасна. Ведь тогда получается, что если отнять любимую игрушку, то и тебя самого тоже нет. Я злилась на себя прежнюю, тяжело было думать, как часто предпочитала работу, общению с близкими. Сейчас вот он журнал «Кушай, не хочу». Только аппетит пропал. И в этом смысле тоже. Конечно, ипотека и автокредит оставались на повестке дня. Да и за мамино пребывание в клинике нужно платить. Но это проблемы насущные, финансовые. Когда чувствуешь угрозу жизни – Они перестают казаться такими уж важными. Продам родительский дом, избавлюсь от долгов, — думала я. Главная задача — вернуться к нормальной жизни. Я собиралась позвонить шефу, но он, будто подслушав мои мысли, сам явился в редакцию, хотя делал это нечасто. Ася с Сашей знали, что я собираюсь отпроситься до конца недели или дольше, если понадобится. Не отговаривали, о причинах не расспрашивали, спасибо и на том теперь ася покусывала губы саша хмурил брови и речи обычного говорил с корректором внося правки на сверсттанную журнальную полосу они то и дело озабоченно переглядывались друг с другом искоса поглядывали на меня я ловила на себе их взволнованные взгляды ребята переживали гораздо сильнее меня конечно мы ведь не только друзья но прежде всего коллеги отлично сработались И если я уйду, неизвестно, кто придет мне на смену». Только волнения оказались напрасными. Радости учредитель не выказал, но увольняться мне не пришлось. Помогло то, что у шефа было отличное настроение, наконец-то подписана важная сделка, которая грозила сорваться. Он долго распространялся на эту тему, а когда закончил, я не стала ходить вокруг да около и напрямик высказала свою просьбу – прибавив, что если он меня не отпустит, то напишу заявление об уходе. Учредитель скривился, словно съел что-то кислое, замахал руками и подписал неделю в счет отпуска. «Когда у вас сдача номера? Вы успеете вернуться до этого времени?» Только и спросил он. «Видишь, не надо никуда ходить», — с облегчением говорил чуть позже Саша, когда мы все вышли на перекур. «Как обычно, эти двое дымили...» а я стояла рядом и зарабатывала проблемы с легкими. Вот именно, подхватила Ася. Я улыбнулась, хотя и не разделяла их радости. Мне было все равно. Никто из нас в тот момент не предполагал, что нам больше не суждено работать вместе.